Глава 55. Зеркала. Сергей Морозов, Фриз. Закончив бой, мы хотели посмотреть на бои других команд. Вот только здесь мы сильно обломались. Комнату ожидания отключили от просмотра, и глянуть способности противников не представлялось возможным. И по окончании 1-16 финала мы узнали почему. «И сейчас, внимание!» – кричал конференсье. «Наши участники...» Видели способности друг друга только в отборочных турах. То, что они использовали сейчас, и что будут использовать в 1-8, победителям, прошедшим в четвертьфинал, также не будет известно. А это значит, что бои четвертьфинала ожидаются самыми непредсказуемыми. Зал арены зааплодировал. И именно начиная с боев четвертьфинала, вы сможете делать ставки не только на победу или поражение команды. Но и по добавленным пунктам, будь то смерть участника или заклинание, что принесет победу, ведь будем честны, до этого момента не все сражения были достаточно интересны. Понимающий покивал ведущий, объясняя причину такого решения. Но сильнейшая восьмерка команд, думаю, достойна самого пристального внимания, так что не будем вас дальше томить, да начнется одна восьмая финала. «Долго нам ждать не пришлось. И вот мы снова на арене». «Клан «Приз» против клана «Небесные воители». «И как действовать? На отборочных? Они ничего сверхъестественного не показали?» — спросил вслух Кир. «Думаю, пока как обычно начнем. Они наши возможности тоже не знают», — отозвался я. «Мне же не давал покоя тот случай с подчинением моего заклинания. Хотя Катя и говорила, что это невозможно». Да и система мне тогда выдала не про подчинение, а про контроль. Но, как по мне, сути это не меняет. И что делать, если сейчас эта ситуация повторится? Я не знал. Бой начнется через три, два, один. Начали! Тут же активирую зеркальную сферу и атакую врагов ледяной слабостью. Сова в этот момент сел на свою бабочку и взлетел вверх, пустив оборотня под инвизом в обход. Катя наложила на всех регенерацию маны и готовилась воскрешать, если что-то пойдет не по плану. И оно пошло. Началось с того, что танком у противников оказался такой же комбинатор, как и я. Да еще и с золотыми заклинаниями. И он сделал то, до чего я до сих пор не догадался. Объединил зеркальную сферу со сквозной. И эффект превзошел все ожидания. Так как мое умение слабости было из разряда серебряных, то сначала оно прошло сквозь барьер воителей. Я подумал, что те использовали просто сквозной барьер. Когда мое же заклинание вдруг вышло из той же точки и врезалось в мою защиту. Вы атакованный игроком Фрис! Я смотрел на надпись и не мог поверить. А меж тем, поглотив половину атаки, моя сфера оставшийся урон повернула назад, чтобы все повторилось снова. Но уже в ослабленном вдвое варианте. «Вы атакованный игроком Фрис. И тут уже нанесли удар и сами воители. Их ударник выпустил по нам заклинание Каменного Града, что окончательно добило сферу и отправило меня на респ. «Вы убиты игроком Серафим, 82-го уровня, клан Небесные Воители. Вы воскрешенный игроком Пегас». Повезло, что Катя смогла увернуться и тут же воскресила меня. Не теряя времени, я восстановил защиту, и хотя сначала думал повторить их трюк, но тут же понял, что скорее всего они учитывают слабости своей защиты и придумали, как их преодолеть. Да хотя бы так, подумал я, смотря как Кирилл обрушил на них удар великана. И вот его атаку защита врагов уже не смогла отразить так же, как мою, и приняла весь вложенный урон но долго ему действовать не дали, выпустив в ответ орла двадцатого уровня, что одним ударом крыла уничтожил и бабочку, и Кира. Спасибо Кате, что не дремала и снова воскресила напарника. «Подчини его!» – приказал я девушке. «Не получается! У него защита!» – отозвалась та. «Максимум, что могу, это не дать ему свободно двигаться, постоянно перебивая команды хозяина. Но тогда я выключусь из боя!» «Хоть так пока что!» – согласился я с предложением девушки. Выключив временно из игры питоводов, осталось только противостояние между химерологами и танками. И враг уже задействовал свою химеру, какого-то птеродактиля с перьями аж 80 уровня. «Кир, раз наш бой не увидят соперники, давай своего питомца, нужно сдержать эту птичку!» – скомандовал я другу. Сова кивнул и призвал свое сильнейшее создание на данный момент – короля обмана 90 уровня. Изначально он был великим обманщиком 75-го и заставил нас сильно попотеть. Именно он и дал нам 75-й уровень, а заодно и свое сердце. А потом, когда Кирилл собрал свою химеру, я в течение трех дней трижды с помощью катализатора поднял ему уровень. Думаю, именно из-за такого читерства Кир вообще способен его применять, хоть и говорил, что выше своего уровня управлять химерами не может. Так что наличие такого аргумента у игроков 75-го ранга никто не ждет. И это действительно склонило чашу весов на нашу сторону. Призванная Химера имела одну коронку. Она была способна скопировать не только внешний вид врага, как изначально и было, но и часть его способностей, когда достигла 90-го уровня. А добавление частей других мобов позволили ей в нужный момент принимать именно их вид. И вот таким образом против вражеского птеродактиля сначала оказался орел, скопированный из пета, а затем, после того, как химера порывом ветром прибила вражеского питомца к земле, сова активировал образ древесного спрута. И врага мгновенно опутала множество лиан, не давая тому вырваться из ловушки и сводя всю его полезность к нулю. «Ну, Но... а теперь возьмемся за хозяев», — сказал я. Но те не теряли времени и постоянными слабыми ударами сбивали мою защиту. При этом, отражаясь от моего щита, их атаки шли к ним, а потом снова в меня. Так, мне это надоело, пробурчал я себе под нос. Давненько я заклинаний не комбинировал. Делать как воитель я не стал. У меня и свои козыри есть. Желаете объединить заклинание зеркальная сфера и заклинание ледяная слабость? Внимание! Нет свободных слотов под заклинание. Не дрогнувшей рукой убираю из списка зеркальный барьер. И пусть очки навыков без отката совы пропадут, у меня сейчас их в запасе достаточно. Создано заклинание «Ледяные зеркала первого уровня». Тут же подняв его на максимум, прочитал его возможности. «Ледяные зеркала 14 уровня». Создает ледяные зеркала, что можно расположить в радиусе 7 метров. Атака, попадая на зеркало, наполовину срезается. Оставшаяся половина летит во врага с дополнительным уроном. Дух 10. Можно задавать, из какого зеркала полетит атака. Максимальный входящий урон – 130 тысяч единиц. «Ну а теперь получайте!» – активировал я свое творение. И теперь входящий урон не просто летел обратно, а туда, куда я указывал. А я же выпустил все входящие заклинания в землю арены между мной и противником, перекрывая поднявшейся пылью им обзор. «Кир! Изменения!» Друг кивнул и, освободив вражескую химеру, сам на мгновение стал единым с королем обмана. И в виде гигантского дерева обрушил на сферу врага выросшие из дерева огромные кулаки, проламывая защиту и круша врагов. Через несколько секунд все было завершено. Клан «Приз» побеждает клан «Небесные воители». Получен 78-й уровень. «Уф, это было тяжко», — сказал я. «Зато классно!» — Кирилл возбужденно смотрел на меня. «Как я их, а? Гиганты рулят?» «Ага», — кивнул я. «Вот мы и в четвертьфинале. Давай хоть на турнирную доску взглянем». Вернувшись в зал ожидания, мы узнали, что и короли, и волгала, и псы прошли. Ну кто бы сомневался!» – пробурчала Катя. «Смотри!» – указал я на очередность боев. «Первый бой четверть финала – псоглавцы против серых волков. Да и остальные наши знакомые нам в этом турнире не встретятся!» «Зато смотри дальше!» – угрюмо сказала Пегас. «Если волки проиграют, в финале...» «Встреча со стервячком гарантирована». «Это если мы сами выиграем», – заметил я. «Ведь еще далеко не все решено». И я посмотрел в сторону трибун, где сидел глава Волгалы. «Надеюсь, связи у него со своей командой нет. А то даже наши новые способности для них сюрпризом не будут».